Глава пятая. Совещание они устроили в розовой комнате, все в кружком на пушистом ковре в форме сердечка. За обсуждением дальнейших действий Тамара безжалостно отрывала кружева с краев юбки и рукавов платьев очень странных пастельных оттенков. Розовый цвет считался успокаивающим, но Кол чувствовал лишь бесконечное уныние и тяжесть в животе. «Поверить не могу», что твой изначальный план побега потребует еще один план побега», проворчал Джаспер. «Побеги однозначно не твоя тема». Тамара пригвоздила его свирепым взглядом. Но ну, чем больше мы их совершаем, тем лучше они нам удаются». После секунды размышлений Джаспер вдруг просиял. «А может, это не так плохо, что нас похитили? Ну, в смысле, это все так трагично? Когда Сэлли узнает, что со мной, она наверняка пожалеет, что бросила меня». Она будет прижимать к сердцу мое фото в страхе за мою жизнь и оплакивать нашу любовь. Только вернись, будет думать она, и я буду умолять тебя вновь стать моим парнем. Кол уставился на Джаспера, лишившись дара речи. Но ну, в любом случае нельзя бежать слишком рано, продолжил тот. Ей потребуется время, чтобы обо всем узнать и дойти в своих страданиях до нужной кондиции. Пару недель, возможно. В конце концов, кормят тут весьма неплохо. «А если она успеет к тому времени обзвестись новым парнем?» – предположила Тамара. «В смысле...» «Ладно!» – перебил ее Джаспер. «Какие есть идеи? Нужно валить прямо сегодня!» «Я уже проверила окна. Те, что в этой комнате. Та же стихийная магия, что используют в паноптиконе», – сказала Тамара. «Их не разбить. Можно попробовать пробить их магией, но уйдет куча времени, и нас могут заметить». «То есть через окна сбежать не вариант» подытожил Джаспер. «А что, если связаться с Раван?» Тамара помотала головой. «Для этого нам нужно сначала выбраться. Я бы могла попробовать призвать другого огненного элементаля и отправить его за ней, но это очень сложно. Я никогда еще не делала ничего подобного». «Но мастер Джозеф сказал, что я могу дать Хэваку еды из холодильника, и он должен понимать, что мне необходимо с ним гулять», напомнил Кол. «Так мы хотя бы окажемся снаружи». «Нам всем его выгуливать не разрешат», — возразила Тамара. «Мастер Джозеф не настолько туп». Джаспер нахмурился. «Нет. Но здесь же есть толпы, охваченные хаосом, так? Это ведь крепость врага смерти. Где им еще быть?» «И что?» — спросила Тамара, отрывая очередную полоску кружев, оставив на юбке ряд торчащих ниток. «Разве нам от этого не хуже?» Джаспер бросил взгляд на Колло. Нет. Потому что это означает, что кто-то из них подчиняется колу. Что если мы пойдем гулять с Хэвоком, а затем кол прикажет одному из своих охваченных хаосом сразиться с теми, кого создал Алекс? Это отвлечет их, и мы сможем незаметно сбежать. Кол сделал глубокий вдох: Давайте вы вдвоем избежите. Возьмете хэвака на прогулку, как ты сейчас сказал, но пойдете дальше. Хэвок защитит вас, кто бы ни обитал в этих лесах а я постараюсь не дать им последовать за вами. А вы и приведете помощь. Может, магический мир меня и ненавидит, но им не захочется оставлять меня с мастером Джозефом. Они решат, что это опасно. «Кол, если нам удастся уйти, мастер Джозеф немедленно уберется отсюда и возьмет тебя с со собой», — возразила Тамара. «Он не станет ждать, когда мы вернемся с ассамблеей или армией. Нет, мы уйдем отсюда вместе». «Кроме того», — добавил Джаспер, — «Если ассамблея схватит тебя, когда ты будешь с мастером Джозефом, они решат, что это потому, что ты этого хочешь». «Джаспер», — подумал Кол, — «имеет дурацкую привычку всегда ждать от людей худшего. Видимо, потому что его мозги работают по такому же принципу, что не отменяет его правоту». «Ладно», — согласился он. «Так каков наш план?» Тамара глубоко вздохнула. «Охваченный хаосом», — объявила она. «Отправим их воевать друг с другом, как я предложил?» — обрадовался Джаспер. «Правда?» «Нет», — отрезала Тамара. «Вдруг все в доме подчиняются Алексу», — предположил Кол. «Вряд ли», — ответила Тамара. «Помнишь, как он сказал? Это я их создал. Он не мог создать абсолютно всех здешних охваченных хаосом. Их слишком много. Кто-то из них наверняка принадлежал Константину и предан тебе». Кол вспомнил мертвого слугу в столовой и как он склонил перед ним голову. «Кажется, я знаю, где искать», — медленно произнес он. Ночью похолодало, и они разошлись, чтобы взять куртки, договорившись встретиться в коридоре. На Джаспере был свитер с лошадью. Тамара надела светло-зеленое пальто с оборванными кружевами, свою джинсовую куртку и кепку. Кол вел Хэвика на поводке. «Давайте сделаем это» хмуро сказала Тамара. Они на цыпочках спустились по лестнице в просторную прихожую. Было темно, свет приглушили. Кол передал поводок Тамаре и скользнул в столовую как раз в тот самый миг, когда наверху лестницы показался мастер Джозеф. «Вы чем там занимаетесь?» спросил он Тамару и Джаспера. Кол прижался глазом к щели между дверью и косяком. На мастере Джозефе был пушистый серый халат, и вид его должен был вызвать приступ хохота, но нет. На лице мужчины ясно читалась суровость, которую он скрывал во время ужина. «Хотим выгулить Хевака», — скинув подбородок, ответила Тамара, «Иначе случится нечто ужасное для вашего пола и ковров». Хэвок заскулил. Мастер Джозеф вздохнул. «Хорошо. Оставайтесь в зоне видимости». К удивлению кола мастер Джозеф просто стоял и смотрел — как Тамара и Джаспер открыли входную дверь и, обменявшись изумленными взглядами, вышли на крыльцо. Он заметил вдалеке воду, реку, что отделяла их от материка. Вероятно, из окон этого дома открывался чудесный вид, но Кол уже его тихо ненавидел. Мастер Джозеф дождался, когда дверь за ними захлопнется, после чего развернулся и скрылся в глубине коридора. В легкой панике Кол оглянулся по сторонам, сматриясь в темноту столовой неужели мастеру джозефу не было никакого дела до тамара и джаспера раз он отпустил их или он пытался завоевать их доверие или снаружи таилось нечто ужасное что все равно заставит их вернуться или даже навредит им хозяин раздался голос кол подпрыгнул от неожиданности от тени отделился силуэт тот самый охваченный хаосом который кивнул ему перед ужином У него были темные волосы и глаза воронки, как у всех охваченных хаосом. Он прихрамывал и, скорее всего, был ранен перед смертью. Иногда Кол забывал, что охваченные хаосом представляли собой ходячие трупы и вздрогнул от мысли, что кого-то это совершенно не волновало. — Отведи меня наружу, — сказал он, — так, чтобы мастер Джозеф не заметил. — Слушаюсь. Охваченный хаосом развернулся. Вышел из столовой и повел Колла по каким-то коридорам. Кол успел скользнуть взглядом внутрь большой комнаты с прикрытым решеткой водостоком, как в душе. Другое помещение было заставлено клетками со светящимися элементалями. Возможно, ему показалось, но в еще одной комнате он увидел вделанные в стены кандалы. Жуть. Последний коридор привел их к двери с несколькими ржавыми засовами. За ней оказалась неухоженная лужайка, что тянулась вдоль боковой стены дома. У него получилось. Полосу травы огораживало лес из незнакомых колу деревьев. Было холодно. Ненормально холодно для сентября. Видимо, они были где-то на севере. Обхватив себя руками, он направился к лесу. О холоде можно будет побеспокоиться позже. «Ладно». Обратился Кол к раздражающе тихо шагавшему следом за ним, охваченному хаосом. «Я подожду здесь. Сходи за моими друзьями, девушкой в кепке, волком и парнем со странной прической, и скажи им, где меня найти. В смысле, не словами. Они тебя не поймут. Махнешь в мою сторону, к примеру?» В течение долгого времени охваченный хаосом смотрел на него своими вращающимися глазами. Кол задумался, может, стоило как-то... По-другому описать Тамару Хэвэка и Джаспера. Что если охваченный хаосом не понимал, какую прическу считать странной? Вдруг у него плохой вкус? «Слушаюсь», — вновь прошипел оживший мертвец. Звучало это жутковато, но Кол успокоился. Охваченный хаосом захромал в сторону передней части дома. Кол сел на ближайшее бревно и окинул взглядом огромный особняк. Несмотря на то, что внутри горел свет, дом выглядел темным и унылым, заброшенным. Работала магия иллюзий. Кол напомнил себе быть внимательным к окружению. Кто знает, что еще здесь есть, чего на самом деле нет, и наоборот. Странно было вот так уходить. Не то, что ему хотелось остаться, ему не нравился мастер Джозеф, Алекса он ненавидел, а Анастасия его пугала. Но мысль о том, что нужно вернуться в тюрьму, Его тоже не радовало. Тамара хотела его уберечь, но он сильно сомневался, что это будет просто. Магический мир жаждал отомстить Константину, и им было никакого дела до Колома. Такое чувство, будто никого не волновал Кол, только Константин. Он услышал впереди шорох шагов и отогнал мрачные мысли. Тамара за него волновалась. И Хевок, и даже в некотором роде Джаспер – Ну, по крайней мере, он не думал о Коле, как о Константине. И Аластер. Может, им с отцом удастся уехать из страны? Аластер никогда не хотел отдавать Колу в руки магов. Он знал, чем все это закончится. Наверняка у него все готово к побегу. А блошины, рынки в Европе должны быть весьма примечательны. «Кол!» — подбежала к нему Тамара. «У тебя получилось!» Джаспер посмотрел на охваченного хаосом и передернулся. Кэвэк с беспокойством принюхивался. Вдалеке раздался вой. «Пусть еще нам немного поможет», — сказал Кол, указав на охваченного хаосом. «Отведи нас к ближайшей большой дороге». «Слушаюсь», — ответил тот. «Сюда». Настроившись на новую долгую прогулку в темноте с ноющей ногой, Кол поднялся. Залитый лунным светом, они шли со всей возможной скоростью. Кэвэк убегал вперед и изучал окрестности, потом возвращался назад. Кол хромал позади, он отвык от ходьбы. Последние несколько месяцев вся его физическая нагрузка ограничивалась кружением по камере и дорогой до комнаты, где проводили допросы, и назад. Нога адски болела. К счастью, охваченный хаосом подстраивался под шаг кола. «Они заметят, что нас нет», — с мольбой посмотрел Джаспер на кола. «Они пойдут за нами!» «Я иду так быстро, как могу!» — сердито прошептал Кол в ответ. Его злила мысль, что все это случилось из-за него, и он же теперь всех задерживал. «Нас не так-то просто будет найти», — вмешалась Тамара, бросив осуждающий взгляд на Джаспера. «Они не знают, в какую сторону мы ушли. И, готовы поспорить, они не подозревают, что с нами проводник». Колу было приятно, что она заступилась за него, но чувство вины это не уменьшило. Но секунды позже его настроение резко улучшилось, когда земля пошла под уклон вниз и сменилась чернильно-черным асфальтом, достаточно широким для двухполосного движения. Хэвок в восторге залаял Чщ! Прошипел Кол, хотя он тоже обрадовался. Они спустились по склону. Эм! обратился Кол к охваченному хаосу. Думаю, тебе придется подождать нас здесь, ладно? Мы вернемся за тобой. Тот немедленно застыл, превратившись в подобие жуткой статуи. Кол подумал, вдруг кому-то проезжающему мимо придет в голову остановиться и засунуть его в багажник, как часто поступал Аластер с обнаруженными на обочине дороги статуями. «Если здесь ездят машины», – прошептал Джаспер, когда они быстрым шагом пошли по дороге, в надежде найти более подходящее место для того, чтобы поймать автомобиль. «Тут где-то должен быть мост через реку». Кол об этом не думал. Но это логическое умозаключение сняло часть груза с его сердца. Может, они куда ближе к свободе, чем он считал? Если здесь есть мост, они смогут поймать на нем машину, и тогда мастеру Джозефу уже будет их не догнать. Он крутил головой, всматриваясь в оба конца пока пустынной дороги. Они завернули за угол, откуда охваченного хаосом уже не было видно. Внезапно впереди показались огни фар. Тамара тихо ахнула. Им навстречу ехал фургон, по бокам которого красовалась до тошноты веселенькая надпись «Цветы страны фей». «Фургон цветочника!» – с облегчением произнес Джаспер. Учитывая, что еще могло им встретиться на этом острове, эта машина выглядела наименее зловеще. Тамара, размахивая руками, выскочила на середину дороги. «Она могла бы привлечь куда больше внимания с помощью огненной магии», – подумалась Колу но это бы напугало до полусмерти любого обычного человека. Фургон резко затормозил. Из окна высунулся короткостриженный мужчина средних лет с надетой козырьком назад бейсболкой. «В чем дело?» «Мы заблудились», — ответила Тамара. Она сняла свою кепку так, что косы упали на плечи и невинно заморгала. В своем светлом платье она выглядела, как сбежавшая участница охоты на пасхальные яйца, «Мы причалили к острову, хотели осмотреться, но нашу лодку унесло течением, и солнце село». Она шмыгнула носом. «Вы не могли бы нам помочь, мистер?» Коул подумал, что «мистер» прозвучало немного грубовато, но водитель купился. «Э -к «Конечно!» — в легкой растерянности отозвался мужчина. «Наверное. Э -э Залезайте, ребята!» Когда они подошли, он вытянул из окна жилистую руку. На его бицепса была большая черная татуировка — немного напоминающее глаз. Она показалась Колу смутно знакомой. э э а это что еще?» — указал водитель на Хэвока. «Это мой пес», — сказал Кол. «Его зовут...» «Да мне все равно, как его зовут!» — перебил мужчина. «Он огромный!» «Мы не можем его оставить!» Тамара посмотрела на него своими большими глазами. «Пожалуйста, он очень послушный!» Так Кол, Джаспер и Хэвок оказались в пустом фургоне, где не было сидений. Лишь металлический потолок и стены без окон. Хьюго, — так представился водитель, — пригласил Тамару к себе в кабину. Она успела бросить на Кол и Джаспера виноватый взгляд, прежде чем Хьюго закрыл и запер дверь фургона. — И вновь женщина предала меня, — констатировал Джаспер. Фургон тронулся. Кол немедленно почувствовал, как напряжение отпускает. Да, он сидел на полу в темноте в компании Джаспера, но они удалялись от мастера Джозефа и Алекса. «Ты знаешь», — сказал он, — «такое отношение не поможет тебе вернуть целью». Вспыхнул свет, в ладони Джаспера зажегся небольшой огонек, осветивший фургон и его нахмурившиеся в задумчивости брови. «Ты знаешь», — в тон ему произнес он, — «здесь совсем не пахнет цветами». Теперь, когда он об этом упомянул, Коул тоже обратил внимание. Мало того, нигде на полу не было ни единого лепестка. Здесь стоял стойкий запах но химический, напоминавший формальдегид. «Не понравился мне этот мужик», — продолжал Джаспер. «И его тату тоже». Внезапно Кол вспомнил, где он видел этот символ. На вратах паноптикона. Тюрьмы, который никогда не спит. Сердце гулка забилось в груди. Что, если их водитель был стражником, посланным за ним, чтобы вернуть его в тюрьму? Спереди послышался голос Тамары. «Нет, нам не туда, нет!» Хьюга что-то сказал в ответ. Они съехали с асфальта и запрыгли на кочках, поэтому Колу не удалось разобрать слова. Затем они резко остановились. Через секунду дверь фургона открылась. Снаружи, с суровым выражением лица, стоял мастер Джозеф. К Юго привез их назад. К крепости врага смерти. Идем со мной, Колом, сказал мастер Джозеф. Его голос звучал спокойно, но, судя по крепко сжатым кулакам, он был в ярости. Просто не хотел, чтобы об этом знал Хьюго. Нам нужно поговорить. Я надеялся сделать это завтра и при более приятных обстоятельствах, но я не могу вам позволить шататься по острову. Тамара с пораженческим видом слезла с пассажирского сиденья. Кол и Джаспер спустились из фургона. Спрыгнувший за ними Хэвок ткнулся носом в ладонь Колла, в явной растерянности от всего случившегося. Но Кол теперь знал наверняка. Тюрьма мастера Джозефа не ограничивалась одним особняком. Она представляла собой весь остров. «Было честью похитить вас, сэр!» Широко улыбнулся Хьюго Коллому. «Вы, наверное, меня не помните, но я видел вас в паноптиконе!» Он постучал пальцем по татуировке на руке. «Я тоже был там. Ну, знаете, в заключении после войны. Многих нас туда отправили. Но как только вы оказались там, мы поняли, что все будет отлично. Мы никогда не переставали в вас верить» даже когда они объявили, что вы мертвы. Если кто и может возродиться, то это враг смерти. Джаспер и кол посмотрели на Тамару, в ужасе прикрывшую рот руками. Переполох в Паноптиконе организовали не только ради побега Колла. Мастер Джозеф воспользовался Анастасией, чтобы освободить старых соратников Константина. «Я не хочу здесь находиться», — заявил Кол. «Вам не кажется, что если вы мне преданы, то должны делать, что я говорю?» «Благодарю, что так быстро их вернул», — сказал мастер Джозеф прежде, чем слова Колла возымели хоть какой-то эффект над Хьюго. Тот вновь улыбнулся, кивнул колу и залез назад в кабину. «Удачи вернуть память!» — сказал он. «Вы скоро вспомните достаточно много, чтобы вновь захотеть быть здесь». С тяжелым сердцем Кол наблюдал за отъезжающим фургоном, увозящим с собой их план побега. Он был слишком подавлен и безропотно последовал за мастером Джозефом назад, в дом. Тамара, Хевек и Джаспер шли за ним. Мастер Джозеф достал из кармана ключ и отпер комнату, где они еще не были. Судя по царящему внутри холоду, практически такому же, какой стоял снаружи, камин здесь не разжигали. В центре стояли два дивана – а в противоположной стене были двойные двери. Мастер Джозеф жестом предложил им сесть, но сам остался стоять. «Я мог отнять у тебя магию и жизнь», — сказал он. «Мог забрать твои силы себе». «Ты этого хочешь?» «Если это и есть твой план, то чего ты ждешь?» — спросил Кол. Тамара и Джаспер привстали, словно ожидали начала битвы. Кэвэк зарычал. Но мастер Джозеф лишь засмеялся. У меня к тебе предложение. Давай так, Колум. Как только ты выполнишь мое задание, я отпущу тебя и твоих друзей с острова, если вы все еще не будете этого желать. Задание? Переспросил Кол. Что-нибудь вроде обуздания дикого элементаля или отделения земли от песка на всем пляже? Мастер Джозеф улыбнулся. Ничего подобного. Он распахнул двери в дальнем конце комнаты. Через мгновение Кол и остальные присоединились к нему на пороге. Это было просторное белое помещение, пустое, если не считать металлического стола. На нем лежало тело, без малейших следов разложения, прикрытое до шеи тонкой белой простыней. «Твое задание — воскресить Аарона Стюарта!»